Я и бытовуха, покорми меня сегодня, дай пожить еще денек, сотворю, быть может, чудо, но ну, а может быть и нет. Даже если уже можно, я готов, на то мой срок. Ты скажи тебе, как нужно, я исполню свой оброк. А сегодня я живой, значит, буду я работать. Утром подвиг, а в обед Выбивать из тучи неба Взглядом искренних побед, Провоцировать на гордость, Провоцировать в любовь Эхом в ухо, словом в душу, А руками в облака. Я люблю вас, люди света, Обожаю я себя. Каким бы вы ни стали Распрекрасным мистик С татухой на левом боку, А бытовуха, сука, никуда не делась. И жрать, и срать, и за собой убирать. Всё это в нагрузку к телу. Бытовуха никуда не делась, но она изменилась. Она стала чистой, правильной, дисциплинированной и приятно красивой. Если нет дерьма внутри, то и снаружи приятнее пахнет. Вы состоите из своей повседневности. Если ноги заплетаются, какой-то шум вокруг, и всё не тему. Как-то вдруг до бытовуха кажется мрачный страшный И виноватым в этом, конечно же, те, что вокруг вас. А ближние все ваши родные, именно они в большей степени получают от вас незаслуженно и приводит это всё к очередному походу в ЗАГС. Тщательно продуманные детали в течение дня – секрет успеха в идеальной бытовухе. Раньше я понятия не имел, что я буду делать в течение дня. Сейчас у меня всё продумано. Я сожру весь день без остатка. В пять я проснусь. Ванна, кофе, тренировка, ванна, шоколадка, капучино и работа, отдых, практика, работа. И вечер в домашнем кинотеатре, да и пожрать не забыть между делом. Ну и на море, если погода в тему. Но главное – это, конечно же, работа. Не ради денег, а ради созидания, ради реализации себя в работе. Если я сегодня сделал что-то стоящее, то я жил не зря. Если ты написал хорошую книгу, это не значит, что ты за неё что-то получишь. Если ты написал хорошие стихи, то ты на этом можешь никогда не заработать. Но если я написал отличные стихи, то я сегодня шил не зря. И так изо дня в день я вколачиваю в Бога тень. Родился ребенок счастливый А умер несчастный старик Как вышло, что пропустил он Что в жизни не уберег Ведь столько всего приключилось Была и любовь, и семья Куда же все провалилось И как ускользнула судьба Старался как лучше и слаще Стремился побольше добра Но счастье не удержало Так много блага в себя И лопнув, убежало Бессовестна и без стыда. Зачем ты дверь отворила, А после хлопнув ушла? Зачем же ты приходила, Зачем искушала меня? Как же так не удержала Счастье, выпавшее вдруг? Слишком много его было, Слишком слабо я держал, Если б я хотел так мало. Если бы я только знал, Человеку надо мало. Чтобы счастьем жил и спал Человеку надо мало, чтобы счастье не просрал Человеку мало надо, чтобы в счастье умирал Не настроите себя в бытовухе Бытовуха настроит вас в себе «Здравствуйте, я ваш новый жилец» «А где старый?» «А старый уже не жилец»